— Пожалуйста, Джек, попробуй ее чем-нибудь позабавить. Мне крайне необходимо задержаться еще на несколько минут, но... — Можешь даже заняться с ней любовью, если это потребуется. А сейчас отключайся, я занят. Он вновь обратил свое внимание на мистера Кику и ухмыльнулся. — Генри, я опять по вашей вине оказался в неловком положении. Мне ничего другого не остается, как только принять вашу игру. — Я хочу спросить вас, как бы вы поступили на моем месте? Макклюр нахмурился. — Я, скорее всего, поступил бы точно так же, но в выражениях был бы более резок. Скорее всего, я бы не додумался столкнуть их с их же Ламаксом. А теперь, исходя из того, что мы отклонили ультиматум, какие предупредительные меры вы бы предприняли как министр, уведомляя, что я против, чтобы наш департамент предлагал совету ввести военное положение. О чем вы? Такой необходимости нет. Я бы рекомендовал орбитальным силам... «Взорвать их прямо там, в космосе, и при этом взял бы на себя всю ответственность. В конце-то концов, они находятся в нашем приграничном пространстве, да еще осмеливаются нам угрожать. Для всего этого потребуется ничуть не больше сил, чем для любой полицейской акции». «Мистер Кику, помедлив, ответил, — не стану спорить, именно так бы вы и поступили». Но представьте, что их корабль невозможно уничтожить. Что они нанесут ответный удар. Что? Ну, это уже просто смешно. Господин министр, первая заповедь, которую я усвоил за 10 лет службы, когда речь идет о пришельцах, смеяться не приходится. Но Черт! Генри, вы что, действительно уверены, что они могут... «Доставить нам неприятности? Вы здорово преувеличиваете опасность!» Он Внимательно посмотрел прямо в лицо мистера Кику. «Или вы что-то скрываете? Или у вас есть неопровержимое доказательство их немыслимого могущества?» «Нет, сэр. Тогда какого же черта?» «Мистер Маклюр. лет триста тому назад в моей стране обитало многочисленное и могущественное племя. Небольшая кучка европейцев предъявила им какое-то требование, что-то вроде налога. Вождь племени был храбрым воином, его соплеменники тоже умели воевать, он знал, что у белых есть огнестрельное оружие». Но у племени тоже было несколько ружей. В основном он полагался на храбрость и многочисленность своих воинов. Они хорошо спланировали свое нападение и заманили врага в глубокий каньон. Ну и что же дальше? До этого времени они ничего не знали о пулеметах. Вскоре они познакомились с ними, но продолжали наступать, потому что они были очень храбрыми.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 Супруга мистера Кику умышленно позволила ему проспать на следующее утро. Она иногда позволяла ему это, руководствуясь тем соображением, что никакие обстоятельства не могут быть столь важны, чтобы рано будить его, когда он так нуждается в отдыхе. Явившись в свою контору позже обычного, Он застал в своем кабинете Уэсли Робинса, специального помощника министра по контактам с общественностью, который приспокойно спал в его кресле.